ЧАСТЬ ПЯТАЯ Фу, какая вода грязная и противная. Хорошо хоть перчатки надел. Если бы вчера мне кто-то сказал, что я буду мыть подъезд ради какой-то чужой девчонки, да я бы рассмеялся этому человеку в лицо. А сегодня, нате вам, мою. Так, осталось только нижний протереть. Эй, Вовка, ты чего так несешься? Это ты. Толстый Юра потерял нашу Анютку. К как потерял? Он в магазине отвлекся. За руку ее не держал. Где же ее искать? <связывая> так, спокойно. Все закрыли рты. Говорит только чудо-нянь. Где ребенок? Не знаю. Как ты умудрился ее потерять? Воспитатель-самоучка. Тебе же сказали крепко держать ее за руку. Я ее держал. Она захотела мороженого? Я только на секунду отвернулся, чтобы его купить А она исчезла Я весь супермаркет облазил, но ее нигде нет Зачем она убежала? Ведь она обещала меня слушаться Она всем это обещает, только никогда не выполняет Надо было меня предупредить Хорошенький подарочек на день рождения Надо идти в полицию Никуда идти не надо, сами найдем Прочешем весь магазин Ой, да вон же она, из угла идет С куклой. Ее видит какая-то тетенька. Спасибо вам. Где вы ее нашли? Ты где была Анютка? Мы тебя обыскались. А вы кто такие, ребятки? Мы учимся с Леной. Одноклассники. Это Глеб, а я Юра. А-а-а. Они делают ей деньрожденский сюрприз. С шариками и вкуснякой. Только без хлопушек. А-а-а. А я... Олимпиада Филиппова. Я работаю ночной няней в детском саду. И это моя папа Липа. Мы случайно нашлись в магазине, и она подарила мне куклу. Вы их бабушка? Ну, вроде как бабушка, только не родная. Мы раньше все вместе жили в одной квартире, как соседи. Я считай, всех детей и вырастила, каждого на руках нянчила. Потом мне дали однокомнатную квартиру на другой улице, а они здесь остались в этом доме. Вот теперь только в садике и видимся с младшими, с Анечкой и Вовочкой. А вон, кстати, и старший брат бежит. Андрей. <сосы> Баба Липа. Нам от вас ничего не надо. Андрюша, ну зачем же ты так? Анютка, быстро домой. А вы, Олимпиада Филипповна, больше не приходите к нам. Почему они так с вами? Вы же сказали, что они вам как родные. Они-то как родные. Только я им теперь чужая. Юленька, мама Леночки никак не хочет меня простить и детям запрещает со мной общаться. Уж как я прощения просила! Я ведь только помочь хотела, чтобы Колю, папу их, не посадили. А что вы им сделали? Ой, не спрашивайте. Как вспомню этот суд два года назад. Адвокат, будь он неладен, обманул меня. Сказал, что я могу помочь Коле. Вот я и дала ложные показания. сказала то, чего на самом деле не было. Соврала я, дура старая, поверила ему. Как же так? Да. А он это всё против Коли и обернул. Скорее всего, его и без меня осудили бы. Но я всё равно очень виновата перед Юлей. Угу. Она ведь меня как дочь. Мы всегда дружно жили одной семьёй. А что теперь? Эх. Ладно. Пойду я. Пойду. Да, ситуация. Да, уж неприятно как-то. Эй, вы идёте или нет? Лена в любой момент появится. И ведро принесите. Оно у нас одно. Ой, нам надо торопиться. До свидания. До свидания, ребята. Ледво пошло во двор. Все в комнату, дверь прикрыли быстро. Стали вокруг праздничного стола. Давайте, ребят, прячемся вот сюда. Давайте, давайте я, быстрее. Стало одновременно, давайте. Иди за подсо. Эй, вы дома? А что у вас так тихо? <с <Hebben> <с <omg> Тихо ты. Ну потише. Это же сюрприз. <с sprite> ты где вы все? Я иду в комнату. <с <convincing> С сюрприз! С днём рождения! С днём рождения! Аплодируем имениннице. <с <láp> <с <drink> а чего это она сразу убежала? Что это было? Мы её напугали. Мама говорила, что если сильно напугать человека, он станет заикой. И глаза к переносите сойдутся. У нас Лена теперь коса и будет. Она в спальне прячется, а я ее нашла. Ты плачешь, потому что хлопушек нет? Или потому что курица сгорела? Это все для меня. Вы вспомнили про мой день рождения. Спасибо, ребята. Мы хотели, чтобы он стал особенным, чтобы ты сегодня стала настоящей именинницей. Мы специально пришли, всё приготовили, украсили, и всё ради меня. А ещё, Глеба, Андрееха, вымолили порест, и ты сегодня вечером не будешь работать. Ой, она опять плачет. С днём рождения! Я с днём рождения! Ням, день я! Ура! Ура! 12 мая. Воскресенье. Эх, в парке хорошо. Не могу находиться дома. Там все в тоске и скорби. Никак не могут прийти в себя. Прошло всего 2 дня после похорон деда. Да. Это была хорошая идея с парком. Мне только неудобно, что ты уже второй день тратишь на нас с мелкими деньги. Все эти сладости, карусели. А, чепуха. Карасёв хитрый жук. И тратит на твоих братьев и сестёр те же деньги, что и вчера. К полуутром они все вернулись к нему. Он теперь каждый день может их тратить на что угодно. Может, каждый день покупать тебе продукты, а маме лекарства, и всё равно не сколько не обеднеет. Странно только, что ребята, с которыми мы вчера подружились, смотрят на нас как на незнакомцев. Ну ещё бы. Ведь до морщих Зюзиных ещё ничего не произошло. Они не готовили с нами праздничный стол, не искали оленутку и не мыли подъезд. Ой, смотрите-ка, вот это наша Зюзина отхватила. Сразу два жениха, и каких? Один вини-фух, второй лохматый, думаю, он и Кузя. Она живет, как в сказке. Пошли да. бы вы отсюда, обезьяны раскрашенные, а О? то как бы по репени схлопотали. Что? Глеб, сядь. Нашел с кем связываться. Громова и Тикаева, они ж просто глупые. У них детство в ушах свистит. А у Драшевич вообще интеллект как у нашей Анютки. Совсем хомела. Смотри, Зюзина завтра весь класс узнает про этот странный любовный треугольник. Вот увидишь, что будет. А, ну если завтра, тогда это серьёзно. Это очень страшная угроза. Только запишите где-нибудь, а то забудете не нароком. Не поможет. Даже если запишут, всё равно забудут. Да, факт. Наконец-то утопали отсюда. Самый кретинский класс во всём посёлке. Ой, так, ребята, мне надо спрятаться. Что случилось? Ведь чего за скамейку полез? Сядьте прямо и закройте меня вон от той парочки. Кто это? Мой отец. А с ним кто? Это Вера, врач из нашей поликлиники. При чём здесь врач? Тебе она кто? Мне никто. Отец с ней встречается. Вместо того, чтобы проводить время со мной, в кино с ней, в парк с ней. А меня только спросят. Уроки сделал и даже ответ не слушает. А почему ты от них прячешься? Так надо. Да что вы все спрашиваете? Надо же было на них наткнуться. Разве нельзя проводить время всем вместе, втроем? И вместе ходить в парк и в кино? Нельзя. Тебе неприятно видеть ее с отцом, Потому что она заняла место твоей мамы. Зюзина, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят? Я маму почти не помню. Просто эта вера разбила нашу семью. Нашу, с отцом, семью. Мы прекрасно жили вдвоем. Мы бегали по утрам, ходили в кино, вместе готовили ужин. Все делали вместе. А она появилась полтора года назад и все испортила. Как полтора? Вы же здесь всего с марта. Да, они ещё в Вольске познакомились, полтора года назад. Она сюда за ним приехала. Квартиру снимает возле поликлиники и продолжает с ним встречаться. А почему они не женятся и не живут вместе? Почему, почему? Не хочу я, чтобы она с нами жила. Какой же ты эгоист. Всё только я, я, я. Почему ты не даёшь двум людям быть вместе? Раз она сюда приехала из другого города, значит он ей нужен. Но это же твой отец! Почему ты с ним так поступаешь? Ты мне надоела, Липучка! Вечно суёшься не в своё дело! Со своей семьёй разбирайся, а в мою не лезь! Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд! Нет, ты не способен что-то сделать ради другого человека! А может быть, это был не ты? Может, и не я! Ай, да идите вы! Глеб, Глеб, не уходи! Вот, опять подсапались! А день так хорошо начинался! Девятое мая. Четверг. Ненавижу сидеть один по вечерам. И снова этот пазл, который я уже собрал две недели назад. А, впрочем, чепуха. Юрасику хуже. Он вчера второй раз деда похоронил. О, Юрасик! Юрасик! Хлеб, слушай, надо собраться и поговорить, я тут кое-что придумал. Я сейчас забегу за Леной и через полчаса встретимся в парке. <р schedule> <cinco -сетцовый танец> Фух, ну что ты там надумал, выкладывай. Завтра я не дам дедушке умереть. Как это не дашь? Это же был несчастный случай. Нет, у него отказало сердце. Но я всё равно могу ему помочь. Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушёл. Да ещё и ключ забыл. Вернулся, позвонил. Мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь. Сидел целый час у лавки ждал, пока родители и бабушка приедут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу в кухне. А что ты сможешь сделать? Я останусь дома и вызову скорую. И его спасут. Он будет жить. Зачем всё это? Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад. Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он будет жить. И когда мы вернёмся, у меня снова будет дед. Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни. Откуда ты знаешь? А вдруг можем? Ну да. Кто это может знать наверняка? С этим обратным календарём вообще ничего не понятно. Только скорую надо вызвать из Абинска. В наших местных нет никакого оборудования. Мне мама так говорила. И из Абинска она будет долго ехать. А наши ничего сделать не смогут. Вот если бы вызвать заранее. Только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано. Что я им скажу? Подождите немного. Ему скоро станет плохо. Знаете что? Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержаться до приезда неотложки. Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача. А вот у Глеба есть? У меня? Откуда? А Вера? Какая Вера? Та самая, которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач. «Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему» «Ты рехнулась! Что за бредовая идея?» «А почему нет? Она же может сделать нужный укол» «Я к ней не подойду! Не подойду и все» «Глеб, ну пожалуйста, попроси ее! А если я один не справлюсь? Он снова умрет и снова из-за меня» «Елизаров, ну будь ты человеком! Ну что ты его мучаешь?» Трудно тебе, что ли, чурбан бесчувственный? Да вы не понимаете, о чём просите. Я не могу к ней подойти. Это просто невозможно после того, что я сделал. Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения. Она со мной разговаривать не захочет. Так что тут я тебе не помощник. А нельзя как-то ну, прощение попросить, что ли? Прощение? Они собирались пожениться год назад в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее девятиэтажного дома. А она что? А она не пришла в ЗАГС. Перестала общаться с отцом. Сменила телефон. Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались. Ну как она поверила, что ты можешь это сделать? Не знаю. Может, ты не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения? Не знаю. Мне как-то трудно это переварить. Мой отец 2 месяца ходил весь чёрный, ничего вокруг не замечал, и меня тоже. А потом он всё узнал, наверное, они случайно встретились. И стало ещё хуже, потому что они всё равно теперь вместе, а я один. Но можно же попытаться всё исправить. Каждый может совершить ошибку, но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят. А ты простила бы? Конечно. Даже если бы была очень-очень обижена на кого-то и не хотела его видеть, тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается. Откуда ты знаешь про бабу Липу? Что, других учить легче? У меня среда. 7 часов. В школу сегодня не надо. Так зачем я проснулся? Электробритва. Она же должна быть. Где? Где? Где реальный? Живой в домашних брюках и в майке. И это не сон. Дедушка! А, что это с тобой? Что ты улетел как реактивный? И чего ты обнимаешься? Ничего. Не хочется от тебя отрываться. Сон, плохой приснился. Просто ужасный. Ну ничего. Сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь? Ну уж нет. Сегодня из дома и шагу не сделаю. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а Глеба можно? Можно. Проходи. Глеб. К тебе гости, девочка. И закрой за мной. Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет? Что сделаю? Ты знаешь, что. Я вчера уже все объяснил. Но попытаться ты можешь. Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры. У них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я... Как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь, он... Он твой друг. У меня нет друзей. И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока. Да что ж она пристала. Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну, да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без веры. А это... это же просто ужасно. Но не могу я с ней встречаться после всего, что было. Но как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения. Красик, ты как? Дед чувствует себя великолепно И сейчас работает у себя в кабинете А у меня уже на готове Телефоны местной и городской неотложки Еще открыто много страниц в интернете На тему Первая помощь при сердечном приступе Ну ты это, держись там Удачи тебе Спасибо, я обязательно справлюсь Я должен Ах, Надо бежать быстро, пока не передумал Как представлю, что он там один. И этот его дед на полу. Так, она должна быть на работе.